Глава 32. Дин. После захода солнца на воде был штиль, так что я опустил паруса, прошел на верхнюю палубу и лег на спину, позволив Джейд свободно дрейфовать по рифу. Подо мной в темноте тысячи видов красочных рыб сновали среди великолепных коралловых садов, которые за эти 20 лет стали моим убежищем. Лежа здесь один, я созерцал чудо жизни. Каким безмятежным все это казалось, когда яхта медленно, непрерывно кружилась на воде. Свежий аромат морского воздуха наполнял мои ноздри, я восхищался великолепием ночного неба. Луна была полной, и южный крест висел надо мной во всей своей красе. Космическая станция пролетела, как блуждающая звезда. Пару минут я наблюдал за ней, а потом она исчезла, как по волшебству. Я вспомнил, как впервые отправился в плавание после захода солнца. Мы с Оливией плавали в Майами на яхте ее сестры. Провели ночь на якоре в маленькой бухточке вдали от городских огней. Такую же прекрасную, спокойную ночь, как эта. Но тогда все во мне кричало. Сегодня мой разум не кричал, что было странно, учитывая, что я обещал сдаться полиции и признаться во всех своих преступлениях. Это был мой самый большой страх закончить, как мой отец. Наручники, тюрьма, позор. Вот от чего я двадцать лет пытался бежать. Теперь я думал только об Оливии на причале, которая сначала смотрела на меня с осуждением, а потом взяла меня за руку и прошла на мою яхту. Оливия выслушала историю обо всем, что я сделал, а потом сказала, что поддержала бы меня, если бы я позвонил в полицию той ночью. Если бы. Я думал о Роуз с Юзи и обо всем, что я упустил. Я не держал их на руках в младенчестве. Я не учил Роуз кататься на велосипеде и плавать. Я не созерцал ежедневное чудо того, как она растет и взрослеет. Чувство потери было глубоким и острым. Меня накрыла мрачная, неизбежная тень раскаяния. В то же время я почувствовал некоторое облегчение и удовлетворение, увидев Роуз. Она выросла умной, рассудительной, доброй и сострадательной девушкой. Удивительно снисходительной ко мне. Была ли в этом заслуга моих генов? Или только Оливии и Габриэла, которые подарили ей прекрасную жизнь? А Сьюзи? Встречусь ли я с ней когда-нибудь? Может быть, однажды. Я лежал там медленно кружать в лунном свете, и ощущал странный внутренний покой, какого не было уже больше 20 лет. Как тихо и безмятежно стало в моей голове. В памяти всплыло воспоминание. Оливия бросает Зиги теннисный мяч. Оливия готовит завтрак в нашей квартире. Запах бекона. Оливия спит рядом со мной, подложив руку под щеку. Ее веки трепещут во сне. Ее поцелуя, Мягкость ее кожи ее непостижимая, неожиданная любовь ко мне и новое, свежее воспоминание. Роуз сидит рядом со мной на скамейке, рассказывает мне о своей жизни и слушает мои признания. Роуз, моя дочь, прости меня. Все это были прекрасные воспоминания, но были и другие. Первая мучительная, опустошающая ночь без мамы, резкий взмах отцовской руки и ожог пощечины, Хаотичный побег от горящей машины, прыжки через забор, чтобы избежать полицейских сирен. Мелани, толкающая меня на лестничную площадку. Легкий ветерок пронесся по палубе. Джейд начала медленно качаться. Я прислушивался к звуку своего дыхания, медленному и размеренному, смотрел на полную луну и таинственные галактики, которые должны существовать где-то далеко. Моя жизнь была такой маленькой по сравнению с ними, но незначительной я ее не мог назвать. Все атомы в моем теле произошли где-то в этой огромной вселенной, и я был сформирован миром, в котором родился. Я сыграл свою роль в появлении в этом мире прекрасного человека — Роуз. Может быть, нужно было больше формировать, больше перемещать, изменять и вращать, Пережить больше восходов и закатов после пробуждения от кошмара. Сейчас я хотел только мира и свободы. И я знал, как их обрести. Над морем, залитым лунным светом, вновь пронесся ветерок. Я встал и поднял грот.